Елена Рейн. Кот в тапках. Читает актриса Кристина Лапшина. Глава первая. Омск. Поёживаясь от пронизывающего холода, я крепче сжала смартфон в руке. Свинцовые тучи стремительно затягивали небо, обещая скорый ливень. «Мия, не переживай». «Точно?» — уточнила, стараясь не дрожать. Как-то легко я вырядилась. Для прохладного вечера. А ведь днём было даже жарко. В квартире можно уже жить. Прямо сейчас прыгай в автобус и заезжай в квартиру. Катька сказала, что трёшка пустая. Донеслось из динамика. «Ты уверена?» — переспросила я. Чувствуя, как надежда робко пробивается сквозь усталость. «Да, и ей как раз нужны деньги. Ты же сможешь сразу перекинуть?» Я облизнула пересохшие губы и перевела взгляд на Снежка. Это мой кот. Белый, пушистый, с таким взглядом, будто он знает о тебе все на свете. Упрямый до невозможности. Если он что-то решил, переубедить его просто нереально. Живет по своим правилам и делает только то, что ему хочется. Но при этом он невероятно умный и мудрый. Пока его не трогаешь и не обижаешь... Он — сама нежность и спокойствие. А вот если задеть его чувства, лучше не стоит проверять, что будет. Он сидел рядом на скамейке, хмуро поглядывая по сторонам. Был недоволен тем, что не может завалиться куда-нибудь на диван и поспать. Я бы тоже отдохнула. Очень хотелось, но все пошло наперекосяк. Казалось бы, ничто не предвещало беды, но вдруг, как гром среди ясного неба, явилась хозяйка съемной квартиры. И не просто заявилась, а в состоянии сильного алкогольного опьянения с другом. Ей, видите ли, срочно понадобилась комната. А она, если что, одна в однокомнатной квартире, что меня возмутило. Естественно, терпеть такое безобразие я не стала, за что и поплатилась. В итоге получила порцию критики и требования немедленно освободить жилплощадь. Обидно до да слёз. Даже деньги за оставшееся время мне вернуло, что не укладывалось в голове. Слишком жадная и вечно недовольная, но не сегодня. Вот к чему приводит роман с левым парнем, когда муж в командировке. Ну да ладно, что сделано, то сделано. Хорошо, что хоть у подруги можно было переночевать. Но и тут не обошлось без приключений. Мой любимчик успел поссориться с ее котом Барсиком которого Надежда просто обожала. И не только поссориться, но и вовсе прогнать его. Да, Снежок может за себя постоять. За что пришлось вновь поплатиться? Второй раз за сутки. В общем, после всего этого было решено. Срочно искать мне новую квартиру. Надя всегда была находчивой, поэтому уже через час она договорилась с девушкой по имени Катя у которой как раз освободилась квартира. Точнее, это была квартира двоюродного брата девушки. Она присматривала за ней в его отсутствие. «Да, я переведу. А где ключи?» Спросила, стараясь не выдать своего волнения. точи сгущались, заставляя беспокоиться. Ох, как бы под ливень не попасть. Надеялась на чудо. Галя сказала, что они где-то в картошке. Но там ящик стоит в коридоре десятого этажа. — ответила Надя и начала хохотать. «Прикинь, нужно взять на заметку». Улыбнулась и, погладив своего кота, проговорила. «Хорошо, скинь номер, чтобы я перевела деньги. И не забудь про адрес». «Без проблем», — довольно ответила Надя и повесила трубку. Уже через минуту деньги были отправлены, и я с нетерпением ждала сообщения от хозяйки. Когда я увидела знакомый адрес, на моём лице расплылась улыбка. Это была настоящая удача. Квартира находилась совсем недалеко от дома моих родителей. Я давно уже жила отдельно, но всё же. Ещё на первом курсе я съехала, чтобы не мешать брату и его семье, которые жили с родителями. Тогда его жена только ждала первенца, а сейчас у них уже двое замечательных мальчишек. Сжав руками ручку старенького чемодана моего верного спутника в бесконечных переездах, я поспешила к автобусной остановке. Мечтала только об одном — добраться до места и отдохнуть. Завтра снова в бой, на работу. Хотелось нормально выспаться. Я с подругой работала в уютном ресторане. Она официантом, а я помощником повара. Что было обидно. Ирония судьбы. Окончила кулинарный техникум с красным дипломом. Готовлю божественно. А командует мной Петрова. Тот еще бездарь. Мы с ней вместе учились. Если коротко, то красивая, но ленивая. Она вовремя подсуетилась. Закрутила роман с замом, и вот, пожалуйста, она шеф. А мы пашем под ее руководством. Обидно, конечно, до слез, но что поделаешь? Пока ничего лучше не нашла. Крепчик к груди прижала моего пушистого друга и ускорила шаг. Могла бы, конечно, и вторую сумку прихватить, которую благополучно оставила у подруги. Но разве Снежка забудешь? Он без меня никуда. Да и я без него тоже. Автобус был настоящей душегубкой. Душно, тесно, люди прижаты друг к другу, словно кильки в банке. Но оказалось, что это только начало. Впереди ждал путь домой под проливным дождем, который, мягко говоря, не радовал. Ремонт тротуарной дорожки, огромные лужи, сильный ветер, разбивающий с ног. Приходилось постоянно балансировать, перепрыгивая через лужи и грязь, чтобы не упасть. И все это с тяжелым чемоданом в руках. Задачу не из легких, скажу я вам. В общем, до дома я добралась в совершенно плачевном виде. Ливень постарался на славу. Кота, конечно, спрятала под куртку, которую пришлось выудить из чемодана, но сама приняла на себя всю ярость непогоды. На этом неприятности не закончились. Пришлось стоять у подъезда 40 минут, а вокруг ни души, абсолютно никого. И в это время не переставал лить ливень. Казалось, мои приключения на этом должны закончиться, но нет. Только я успокоилась как из кабины лифта вышла женщина с собакой. И стоило этой малявке увидеть моего кота, как ее словно с цепи сорвало. Снежок, перепуганный до смерти, пулей вылетел с площадки и помчался вверх по лестнице. А я с тяжелым чемоданом в руке с криком бросилась за ним. В итоге я допрыгала по лестнице до десятого этажа, задыхаясь и бормоча ругательства. И, наверное... Со стороны выглядела как настоящая ненормальная. И вот я на этаже. Мокрая, грязная, злая и уставшая. Кот же с величавым видом сидел напротив нужной квартиры. Будто знал, дожидаясь меня. Дав себе несколько минут для успокоения, я поплелась к единственному ящику с картошкой на этаже. Открыла крышку, как вдруг меня обдало волной тошнотворного запаха. Картошка давно превратилась в склизкую, дурно пахнущую массу. Делать нечего. Завыв себе под нос, я с отвращением стала ковыряться в этом кошмаре. Но ничего не нашла. Кое-как вытащив смартфон, я позвонила подруге. Его нет. Со злостью прорычала, ощущая дрожь в голосе. «Где ключ?» В трубке прозвучал спокойный ответ. «В картошке внутри». «В пакетике». «Нет пакетика». Процедила я сквозь зубы, стараясь не думать о том, что только что трогала. «Тогда спрятан под картошкой». Я ее всю вдоль и поперек перерыла. Мой голос начал срываться. В трубке повисла короткая пауза, а затем прозвучала воодушевленная точно забыла он же в нижнем ящике шкафчика сбросив звонок я присела на корточки перед стареньким шкафчиком ящик давно не открывался и дверца поддалась трудом издав жалобный скрип радуясь что все сухо я начала копошиться внутри перебирая старые вещи пока наконец не нашла то что искала Столько счастья меня переполнило, что не передать словами. В руках у меня лежал маленький потертый ключик. Я сжала его в ладони и, довольная, побрела к двери. Но не успела я повернуть ключ в замке. Как услышала скрип соседней двери. В проеме возникла фигура. Высокая, сутулая, с носом, который сразу приковывал взгляд своими внушительными размерами. Прищурившись, бабушка проскрипела «И кто такая?» Я даже опешила от такого напора. В голове мелькнула четкая мысль, что с соседкой мне не повезло. «Теперь я здесь живу». Довольно выдала. надеюсь что она поймет и поскорее вернется в свою квартиру, откуда доносился странный запах чего-то подгорелого. «Живет она. Да вас тут таких много». Я на три месяца. Ага, на три месяца она. Предыдущие тоже так говорили. А потом со слезами сбегали. Почувствовала, как начинаю часто моргать. Неужели она намекает, что выживет меня? Однако добрая старушка попалась на мою беду. Как-нибудь справлюсь. Ну-ну, посмотрим. И чтобы тихо. Знаю я вас. Проворчала она и захлопнула дверь с такой силой, что звук эхом отозвался в голове. «Надеюсь, это все?» — прошептала я, искренне надеясь на лучшее, и вошла в свою новую съемную квартиру.